Шел уже четвертый круг заезда. Да, уверенно лидировал. За ним шел факиц Павел шел третьим, а завершали цепочку пострадавшие от морской болезни испанские лошади. Толпа одобрительно шумела. Все смотрели туда, где колесницам предстояло завернуть за угол и начать пятый круг. Убрали очередное деревянное яйцо, а голоса зрителей уже охрипли от крика. «А что ты думаешь о Юлии? Ведь его пребывание в Испании заканчивается», — задумчиво произнес Красс. Помпей взглянул настороженно. Он все еще подозревал коллегу в симпатии к Цезарю, которых сам вовсе не разделял. «Разве не этот человек уладил дело с долгами десятого легиона, когда Юлий возглавил его?» Помпей покачал головой. «Только не он, Красс!» Этот пес умеет кусаться. Уверен, тебе неприятности тоже не нужны. Нужны не больше, чем мне самому. Да, увеличил разрыв. И Крас продолжал возбужденно говорить, довольно, что сумел нарушить невозмутимое спокойствие соперника. Говорят, что Цезарь очень успешно повел дела в Испании, привлек под наше влияние новые земли и города. Я даже слышал разговоры о том, что ему собираются устроить триумфальную встречу. Помпей смирил Красс с острым взглядом и нахмурился. — Ничего не слышал, никаких триумфальных встречах. И, по-моему, я высказался достаточно ясно. — Когда служба в Испании подойдет к концу, — продолжал Помпей, — я постараюсь сразу отослать Цезаря еще куда-нибудь, может быть, в Грецию. Так что забудь все свои планы, Красс. Я видел, как мои собственные люди стояли под дождем, приветствуя этого человека. Мои люди отдают почести какому-то чужаку. — Надеюсь, ты хорошо помнишь, Мария. Городу не нужен еще один такой же выскочка, особенно в качестве консула. Крас не спешил отвечать на эту тираду, и Помпей предпочел принять молчание за согласие. Внизу события развивались бурно. Дация догнала испанская колесница. Но в тот самый миг, когда оба экипажа поравнялись, испанский возница дрогнул и на долю секунды потерял управление лошадьми. Даже столь малой оплошности оказалось достаточно. Со страшным грохотом, заглушившим дружный вопль ужаса на трибунах, колесницы столкнулись И вот уже лошади, опрокинувшись с громким ржанием, беспомощно бьются на земле. Фракиец изо всех сил натянул воззи, чтобы замедлить ход своей колесницы и обойти неожиданные препятствия. Хлестнув всех лошадей, которые шли ближе к месту события, он заставил их ускорить бег. Резкое изменение аллюра едва не опрокинуло его самого, толпа в ужасе наблюдала, как маленький человек изо всех сил борется, пытаясь сохранить равновесие. Затем опасное место было успешно пройдено, и люди на трибунах дружно поднялись со своих мест, аплодируя искусство атлета. Помпей не смог сдержать проклятия, да неподвижно лежал на песке, неестественно вывернув ногу. Может быть, ему и удастся выжить, а вот управлять колесницей уже не придется никогда. Подай знак охранникам, которых я тебе выделил, Крас. Как только люди очнутся от шока, начнется драка. Крас решительно сжал губы и, поймав взгляд Центуриона, поднял сжатую в кулак руку. Легионеры пошли меж рядами и, как оказалось вовремя, Пережив волнение за судьбу лошадей и возниц, люди осознали, что потеряли свои ставки, и теперь отчаянными криками выражали разочарование. Последние круги заезда прошли без происшествий и почти не привлекали внимания зрителей. Фракиец победил, первым преодолев финишную прямую. Однако публика реагировала вяло. Уже завязались потасовки. Легионеры действовали быстро и решительно, не стесняясь бить дерущихся мечами, пусть и плашмя. Помпей дал знать собственной охране, что собирается уходить, и легионеры принялись расчищать ему дорогу. Взглянув на Краса, он заметил его недовольство, поскольку соперник вовсе не собирался скрывать отношение к происходящему. На улице Помпей глубоко задумался, не обращая никакого внимания на волнение. за его спиной. Юлий спешился на краю деревни, и лошадь принялась спокойно щипать траву между камнями древней дороги. До этого они сельвили и долго ехали по холмистой местности, не встречая никаких признаков человеческого жилья. Места были удивительно красивы. Леса чередовались с нависающими над зелеными долинами миловыми скалами. Пока они добирались сюда, солнце успело преодолеть полуденную черту. Судя по всему, в этом краю царствовали дикие животные. Всадники не раз замечали, как от них шарахаются в сторону то благородная олень, то кабан. Юлий специально выбирал самые безлюдные тропы, иногда намеренно удлиняя путь. Казалось, путешествие вдвоем вполне его устраивает, и Сервилия чувствовал себя польщеной. Порой создавалось впечатление, что они одни на всем белом свете. Тенистые леса хранили молчание, и всадники пробирались, чувствуя себя почти призрачными существами. Неожиданно лес сменялся залитый ярким солнечным светом цветущей благоухающей долиной. Тогда всадники радостно подстегивали лошадей, и веселым голопом носились прочь от тьмы, не останавливаясь до тех пор, пока у лошадей, да у них самих, не избивалось дыхание. Сервилия не могла припомнить столь приятно проведенного дня. Деревня, в которую привела ее Льюли, оказалась странным местом у самого подножья гор. Неподалеку текла река, но, как и в лесу, полная тишина не нарушала звуками голосов. Покосившиеся от времени дома стояли полуразрушенными, из окон буйно убивались дикие папоротники и плющ Все вокруг говорило о запустении и полной разрухе. Укрепленные на прочных кожаных петлях двери зияли открытыми проемами, а на наведущие к центру деревни улицы во все стороны разбегались испуганные лошадьми дикие звери. Пустота! и тишина вокруг не позволяли даже разговаривать, любое слово казалось вторжением в чужой мир, нарушением границ дозволенного. Сильвилия невольно вспомнила, отвечающая ехом своды храма, и вновь с недоумением спросила себя, зачем Юлию понадобилось ехать сюда. — Почему деревня опустела? — негромко поинтересовалась она. юли пожал плечами. — Причины могут быть самые разные. Вражеское вторжение, болезнь. Или жители просто решили поискать себе новое место. Когда я впервые сюда попал, то провел в деревне несколько дней. Причину запустения мне так и не удалось понять. Все произошло слишком давно. Место очень странное, однако я его люблю. Настолько, что если мы когда-нибудь доберемся сюда, проложим новые дороги и обустроим улицы, мне будет жаль, что эта дикая красота пропала. Под ногой Юлия хрустнул запыленный черепок, и он поднял его. Подув, повертел в руках, пытаясь понять, что именно это было прежде при людях. Керамика оказалась такой хрупкой, что разваливалась прямо в пальцах. Наверное, когда-то это место напоминало Валенсию. Рынок полно всякой всячины. Дети бегают вместе с курами. Сейчас даже трудно себе представить. Сюрвилия оглянулась, пытаясь вообразить полную людей и жизни улицу. Совсем рядом по стене проезжала ящерица, внимательно взглянула блестящими круглыми глазками и юркнула в щель под покосившийся наличник. В прогулке по этому странному месту было что-то мистическое. Казалось, с минуты на минуту дома наполнятся голосами, а улица оживет, как будто движение не останавливалось ни на минуту. — Зачем мы сюда приехали? — шептом спросила сервили Ее спутник взглянул искоса со странной улыбкой. — Скоро покажу. С этими словами он свернул за угол на еще более заросшую улицу. Дома оказались почти кучками мусора, но за ними можно было разглядеть небольшую площадь. Солнце нагрело воздух и землю, и Юрий нетерпеливо ускорил шаг. Ему явно хотелось бы скорее выйти на открытое пространство. Древние камни, которыми была вымощена площадь, давно заросли травой и дикими цветами, однако Юлий шагал, не обращая на них никакого внимания, его глаза были прикованы к покосившемуся пьедесталу и лежащей рядом с ним разбитой статуе. Разглядеть лицо изображенного человека было невозможно, так как белый камень раскрошился на кусочки, Однако Цезарь приблизился к поверженному изваянию с искренним благоговением. Он привязал лошадей к выросшему посреди площади, между камней и деревцу, и склонился над мрабрными останками, осторожно проведя по ним рукой. Даже в столь жалком состоянии было заметно, что статуя когда-то изображала могучего человека. Сиривили рассмотрела среды высеченных букв и провела по ним пальцем. Кто это? — почему-то шепотом спросила она. — Один испанский ученый сказал мне, что здесь написано «Царь Александр». От наплыва чувств голос Юлия дрогнул, и спутница внезапно захотелось еще раз дотронуться до него и ощутить тепло живого тела. Она с удивлением заметила на лице Цезаря слезы. Да, этот непреклонный человек смотрел на разбитую статую и плакал. Что случилось? Я не понимаю. Сервилия импульсивно погладила его руку. Рука оказалась горячей, и Юлий не отстранился. — Больно смотреть. Тихо объяснил он, вытирая глаза. Потом на мгновение крепко сжал руку спутницы, но тут же выпустил. Еще раз взглянул на поверженное каменное извояние и пожал плечами, уже обретая обычное самообладание. К тому времени, как ему исполнилось столько лет, сколько мне сейчас, он уже покорил мир. Говорили, что он был богом. По сравнению с ним я прожил жизнь даром. Оба осторожно присели на край постамента. Прикосновение тела казалось совсем легким, но Сервилия ощутил его, как ожог, а Юлий заговорил снова, размеренным голосом воспоминаний. Мальчиком я любил слушать истории его жизни, битвах и победах. Он был поразительный, еще подростком держал в своих руках мир. Я пытался представить, один раз даже увидел его путь. И снова Сервилия погладил его, теперь по лицу. Он вдруг, словно впервые, ощутил прикосновение и поднял голову, взглянув на нее. Эта статуя здесь специально для тебя, — почти шептом произнесла красавица, сама не зная, предлагает ли нечто большее, чем просто надежду на славу или что-то личное. Казалось, Юлия услышал в ее словах обозначения и снова сжал руку спутницы. На сей раз его глаза с молчаливым вопросом сомкнулись с ее мягким взглядом. — Я хочу всего. Едва слышно, — поговорил Цезарь. Непонятно, кто из них первым потянулся вперед. Это просто случилось. Поцелуи и объятия у ног Александра.